51. Джерри и Фрей одновременно упали на пол, уже по привычке ожидая продолжения веселья, но его не последовало. Прошла минута, но все оставалось по-прежнему тихо, не считая ревущих сирен автомобильных сигнализаций во всей округе. Лишь черная копоть облизала стены здания, немного зачернив и без того потерявшие прозрачность стекла. «Что это было?» — спросил Смехов. «Это я хотел бы сам узнать». Кивнул, поднявшись с пола, Джерри взял трубку селектора. «Охрана! Охрана! Как вы там?» «Мы в норме, сэр!» «Что случилось?» «Директора взорвали, сэр!» Джерри положил трубку. «Ну чего там?» — переспросил Фрей. Директора рванули. Смехов присвистнул и подошел к окну. Несколькими ударами ногой он выбил крошившуюся пленку из рамы, и друзья взглянули вниз. Место директорской парковки стало центром огромной воронки, метров 15 в диаметре и 3-4 в глубину. Рядом стоявшие машины раскидало по сторонам, и от них остались лишь мятые куски металла и разорванного пластика. В соседних зданиях также присутствовали следы разрушений, выбитые или покрытые сеткой трещин окна, отчего они стали молочно-матовыми. «И кому потребовалось сие безобразие?» – задался вопросом Дональден. «Тем, кто пытался вытянуть из нас деньги». — дал логичный ответ Фрей. — Или тем, кто нам эти деньги пытался всучить. Также дал не менее логичный ответ на свой вопрос Джерри. — Не говоря уже о конкурентах или финанс-промгрупп. — Не исключено. Зазвонил телефон. — Вот, кстати, сейчас и узнаем, чья это работа. — Подошел к аппарату Джерри. — Слушаю. — Ну че, блин, не надумал еще раскошелиться? — заржал в трубке голос. Джерри сразу узнал бандюгана, хотевшего предложить ему свою крышу. А с чего я должен передумать сыграл дурака дональден с того козел что я жену вашего директора захватил значит не они понял джерри а эти скоты из машин инженерстрой или скорее всего те кто стоит за ними И это только предупреждение тем временем продолжал вымогатель земляк так сказать символ нашей доброй воли а если не будешь платить то будем брать в заложники остальных ты понял чумной понял я понял чё ты понял «Понял, что если не заплачу вам деньги, то вы будете брать заложников еще». «Правильно, и начну с твоих шнурков». «Но видите ли, какая проблема?» — тянул Джерри, быстро соображая, как ему быть в ситуации, когда он, по сути, попал под перекрестный огонь. «Значит, нужно перевести этот огонь на конкурентов и бандитов с моей персоны друг на друга», — придумал Дональден. «Какая еще проблема?» В принципе, я согласен платить вам, но проблема заключается в том, что я не могу платить сразу двум. Согласитесь, никаких денег не хватит. В каком смысле двум? В прямом. К нам в тот же день, что и вы, приходили двое и тоже требовали денег за крышу. Мы развернули их. И вот буквально пять минут назад они взорвали нашего директора. Все стекла повышибало, от директора его машины даже мокрого пятна не осталось. Лишь глубокая воронка. На другом конце линии повисла тишина и глубокое сопение. Потом послышались какие-то переговоры, но слов не разобрать. Видимо, главарь банды зажал трубку рукой и объяснял своим бойцам сложившееся положение вещей. Джерри понимал, что сейчас принималось решение, ввязываться ли в драку с конкурентом за обладание 20 миллионов плюс миллион в год, или же отступить перед таким наглым противником, сразу же пошедшим на смерть убийства. «Кто это был?» – наконец последовал вопрос. Бандиты решили поспорить за лакомый кусок до конца. «Вы, наверное, их видели?» «Два ханурика в чистых костюмах по три столь же дорогих ботинках?» «Да, но они лишь представители из адвокатской конторы лектора Ганнибал. Говорили, что их наняла машина инженер Видимо, за этой вывеской солидной компании скрываются...» «Я понял. Мы решим ваши проблемы». Трубку положили. Положил ее и Дональдом. «Думаешь, столкнуть их лбами?» «А почему бы и нет? С одним игроком разобраться легче, чем бороться сразу с двумя». Либо бандиты разделаются с машин инженерстроя, и мы зачистим бандюков, либо наоборот. В любом случае мы выиграем время. — Я удивляюсь тебе, — покачал головой из стороны в сторону Фрей. — Такое впечатление, что ты даже не подумал о том, чтобы бросить все это. — И правда, — согласился Джерри. Он действительно даже не подумал об этом. — Наверное, со мной что-то не так. Наверное, я ненормальный, — подумал он, но без особой печали по этому поводу. — Нет, я нормальный. Просто у меня нестандартное поведение. Тебе что, не страшно? Да колик, Фрей. Тогда почему не бросишь все? Не знаю. Жизнь без всего этого, оглянулся Джерри, будет слишком скучной, пресной. Ну что я буду делать? но тебя могут убить. Тебе может показаться просто бравадой, но меня в обычной жизни может сбить грузовик. А если нет, то я сам через пару лет от зеленой тоски в петлю полезу. Фрей лишь покачал головой. Его друг... начал казаться ему каким-то одержимым. — Лучше давай работать, — усмехнулся Джерри. — Решим последний вопрос, а то сейчас наедет полиция, и мы прокукуем с ними до ночи.